Ее голос дрожал, и Барлоу показалось, что дрожь эта вызвана одновременным благоговением и страхом. — Я также скажу тебе, милый Кайл, служить орудием Господней воли — это восхитительно и страшно. Это опьяняет и изнуряет. Она достала из сумочки носовой платок и высморкалась. Вдруг она заметила, что платок весь в омерзительных буро-желтых пятнах засохшей слизи. — Взгляни, — сказала она, показывая ему носовой платок, — это чудовищно. А ведь я была такая опрятная женщина, такая чистоплотная. Мой муж, царство ему небесное, всегда говорил, что у нас дом чище, чем в операционной палате. Я очень ревностно следила за тем, как я выгляжу, хорошо одевалась, и у меня никогда не было таких отталкивающих носовых платков, никогда, до того, как Господь наградил меня этим даром, одновременно избавив от многих мелких человеческих забот. На серые глаза навернулись слезы. Иногда мне становится жутко. д да, я благодарна Господу за его дар, мне благодарна за то, что обрела, но мне делается жутко из-за того, что я потеряла». Ему хотелось бы понять, что она чувствует в качестве исполнителя Божьей воли, но его разуму было неподвластно постичь то состояние души, в котором она пребывала, или проникнуть в природу нечеловеческой силы, управляющей ею. Он не находил что сказать и был подавлен от того, что не мог утешить ее. «Ступай домой спать», — сказала она. «Возможно, завтра мы уничтожим ребенка». Глава двадцать в о с ь м а В машине, мчавшейся по м о к р о м от дождя улицам, Чарли решительно настоял на том, чтобы осмотреть рану Кристины, невзирая на ее заверение, что рана пустяковая. С чувством облегчения он обнаружил, что она права. Пуля лишь задела ее, оставив небольшой, сантиметров пять, след над левым бедром. Это скорее был ожог, причиненный горячим металлом, нежели пулевое ранение. Пуля не вошла в тело. и крови было немного. Тем не менее, они заехали в ночной магазин и купили спирт, йод и бинты. А Чарли обработал рану, пока Винс выруливал на дорогу. Машина кружила по темным улицам, поливаемым дождем, разворачивалась, петляла, как ночная бабочка, порхающая на одном месте, из-за боязни, что в любом другом ее прихлопнут или расставят. Они приняли все мыслимые меры предосторожности, пока не убедились, что их не преследует. И лишь около часа ночи прибыли в Лагуна-Бич, то самое безопасное место, о котором говорил Чарли. Это был небольшой коттедж, почти бунгало, с видом на океан. Он расположился в середине довольно длинной улицы, с виду несколько старомодной, Постройки сорокалетней давности он содержался в образцовом порядке, решетчатая веранда, узорчатые ставни, стена до самой крыши, увитая, бунгевиллией. В доме было две спальни и ванная. Он принадлежал тетке Генри Ренкина, которая сейчас отдыхала в Мексике. И о нем ни Грейс Спиви, ни кто-либо другой из ее церкви пронюхать не могли. Чарли жалел, что они не приехали сюда раньше, что он позволил Кристине с Джоем вернуться домой. Разумеется, он не мог предположить, что Грейс Спиви возьмется за дело так быстро и решительно. Убить собаку — это одно. А пачками отправлять вооруженных дробовиками убийц На кровавые акции, в тихом жилом пригороде, увольте, но кому могло прийти в голову, что старуха окажется настолько безумна? Он потерял двух своих людей, двух друзей. На душе у него скребли кошки. Он мучительно переживал утрату и не мог простить себе их гибели. Он знал Пита Локберна 9 лет, Фрэнка Ройтера 6. и любил их обоих. И хотя понимал, что его вины нет, корил себя, моментами доходя чуть не до грани самоубийства. Не желая еще больше травмировать Кристину, он изо всех сил старался скрывать свою горечь и ярость. Она пребывала в смятении, и, похоже, готова была взвалить ответственность за эти убийства на себя. Он пытался убедить ее... и Фрэнк и п и т знали, что идут на рискованное дело. Не обратись она в Клемет Гаррисон, сейчас в морг везли бы ее и Джоя, так что она правильно сделала, придя к ним. Однако, несмотря на его доводы, она не могла избавиться от чувства вины. Моросил косой дождь, окрестные холмы окутывала ночная тишина. Джой уснул в машине, и Чарли перенес его в дом. Он положил его на кровать в хозяйской спальне. Мальчик даже не пошевелился, а лишь что-то невнятно пробормотал и тяжело вздохнул. Вместе с Кристиной они раздели его и укрыли одеялом. «Может, ничего, если он сегодня не будет чистить зубы?» — озабоченно сказала Кристина. Чарли не смог подавить улыбку, и Кристина, заметив это, подумала... о нелепой иронии судьбы. Ребенок трижды чудом избежал смерти, а ты все равно беспокоишься о состоянии его зубов. Она покраснела. Думаю, раз Бог избавил его от пуль, он избавит его и от кариеса, верно? Не сомневаюсь в этом. Чубакка свернулся клубком возле кровати и сладко зевнул. День для него тоже выдался нелегкий. В дверях появилась фигура Винса Филдса. — Какие будут указания, босс? — спросил он. Снова вспомнив Пита и Фрэнка, Чарли на мгновение растерялся. Он отправил их на линию огня. Не хотелось бы отправлять Винса туда же. Разумеется, это нелепо. Не мог же он сказать Винсу, чтобы он... спрятался в платяном шкафу, потому что там безопасно. Работа Винса в и н с а в т о м а с о стояла, чтобы быть на линии огня. И Винс это знал, знал это и Чарли. И оба они понимали, что дело Чарли отдавать приказы, независимо от того, какими будут последствия. Так чего он ждет? Человек или сознательно идет на риск, поступая на эту работу, или у него кишка тонка. Он откашлялся. Винс, ты должен быть здесь. Вот на этом стуле у постели. Винс послушно сел. Чарли проводил Кристину на кухню, маленькую и опрятную. Джордж Свартхаут уже приготовил кофе в большом кофейнике. Чарли отправил Джорджа в гостиную наблюдать за улицей, а сам налил кофе себе и Кристине. «Мириам, тетка Генри, любительница коньяка, хотите капельку с кофе?» «Неплохая идея», — сказала Кристина. Чарли достал из буфета возле холодильника бутылку коньяка и добавил в кофе. Они сели напротив друг друга, за маленький стол у окна, выходящего в мокрый от дождя сад, где сейчас не было видно ничего, кроме окутывающей его густой тьмы. «Как ваша рана», — поинтересовался Чарли. «Пустяки, саднят не более. Скажите, что же дальше? Полиция будет проводить аресты?» «Они не имеют права. Все нападавшие мертвы. Но женщина, пославшая их, жива. Она соучастник покушения. Она заговорщица и виновна не меньше других». У нас нет доказательств, что их направила Грейс Спиви. Но если все трое состояли членами ее церкви, за это можно было бы зацепиться. Вопрос в том, как доказать, что они были членами церкви. Можно допросить их знакомых, родственников. Это полиция наверняка сделает, если только найдет их знакомых или родственников. Что вы хотите сказать?